Среди свежих сочных овощей попадались соленые маринованные, с горчинкой. Разнообразие вкусов прекрасно дополнял соус, и большой сэндвич исчезал прямо на глазах. Сперва Дейл думал, что Латина положила только копченое мясо, но потом заметила кусочки, жареные с ароматными травами курицы-гриль. «Она прямо душу вложила. Пальчики оближешь». Прикончив половину сэндвича, юноша облизал соус с губ, махнул запястьем, раскладывая арбалет в наруче, Бросил взгляд в сторону и выпустил две магические стрелы, после чего плавным движением руки сложил оружие и, как ни в чем не бывало, вернулся к еде. Винт, помахивая хвостом, потрусил в сторону, куда улетели стрелы. Мирно беседующие девушки ничего не заметили. Когда сэндвичи закончились, Латина выудела из сумки контейнер с выпечкой. Что тут у тебя? спросил Дейл, указав на нечто похожее на кусочек пирога. Девушка показала ему. «Засахаренные фрукты в тесте. Я сделала тесто не таким сладким, но тебе, наверное, все равно придется по вкусу». «Понятно». «Тут еще и с сухофруктами. Тебе должно понравиться». «Здорово». «Я смотрю, вы не упускаете случай поворковать». Буркнула Хризас, поедая выпечку и искоса поглядывая на них. Латина склонила голову на бок. Она считала, что они с Дейлом ведут себя нормально, однако это было далеко не так. Практически в каждом их жесте или фразе сквозила нежность, порой с оттенком приторности. Увы, это уже было не изменить. Незаметно вернувшийся винт тем временем увлеченно выкусывал себя, Дейл заметил, какая у волка сытая морда, но не стал подкалывать его по этому поводу и бросил в рот пирожок с сухофруктами. Неподалеку от этого места стоял белый камень. Скорее всего, Латина выжила после смерти отца, потому что была близко к ручью. Подумал Дейл? Из-за проблем совместимости малышка не могла наколдовать питьевую воду, и, несмотря на природную стойкость демонов, в конце концов умерла бы от жажды. К счастью, этого не произошло, а исцеляющая магия света, славящаяся своей универсальностью, в какой-то степени избавила от недомогания. Рак знал, что кончина близко, и все равно пытался спасти дочь не себя. Кто бы мог подумать, что на свете найдется настолько самоотверженный человек. У вас был замечательный отец. Да, само собой. Они с Латиной недавно прибирались здесь, но могильный камень опять был весь в земле и траве. Наверное, весь мусор принёс носящийся по лесу сухой ветер. Ничего, все равно работы меньше, чем в прошлый раз. Утешил себя Дейл, собрал траву и, проговорив короткое заклинание, обмыл камень. «Раз уж ты с нами, винт, собери траву вокруг. Ты справишься, я уверен». «Ваф!» — отозвался волчонок. Хагель высоко оценивал навыки сына в магии воздуха. Прибравшись, Дейл обернулся, хотел позвать сестер, но слова застряли у него в горле. Хариза выпрямилась и запела. Мгновение помедлив, к ней присоединилась Латина, пусть и не совсем в такт. Они пели на языке демонов, поэтому Дейл не понимал слов, но, будучи служителем Калмазея, он догадывался, это какой-то ритуал. А ведь точно. Латина с Харизос родились и выросли в храме, оттуда и знают про всякие церемонии. У Бонавсеки было мало почитателей среди народу людей, так что юноша впервые видел обряд, характерный для последователей фиолетового бога. И все же он понял, что девушки оплакивали усопшего и молились за покой его души. Песнь стихла, однако близняшки еще какое-то время стояли плечом к плечу, опустив голову выдержать за руки, а потом одновременно подняли взгляд. Видимо, они в раннем детстве всегда все делали вместе. Наконец Дэйл нарушил молчание и задал давно крутящийся на языке вопрос. Хризас Как думаешь, может не стоит оставлять его в лесу? Не хочешь похоронить его на кладбище, как полагается. Если решишься перевести его в Василио, скажу заранее, я все подготовлю. Мм, задумчиво протянула Хризас. Дейл взглянул на латину и решил заозвучить правду, которую до сих пор скрывал от нее. И еще кое-что. У второй была Даймон, служительница Банафсеги. Это была ваша мама, да? Договориться, чтобы ее тоже доставили в Василио. Хризис уже знал о той встрече, поэтому никак не отреагировала. Что удивительно, Латина тоже осталась спокойной. «Латина!» – виновато проговорил юноша. «Я ещё Василио узнала, что Мов больше не с нами», – ответила девушка, постаравшись выдавить бледную улыбку. «Ты видел ее, да?» «Да». «Мов была красивой, правда?» Дейл вскинул брови, вопрос застал его врасплох. Сестры переглянулись и обменялись грустными улыбками. Рак часто говорил, что мы с Хризис пошли в мов. «Было дело. Я до сих пор переживаю, смогла ли стать такой же красивой. Кроме того, она была сильной, очень сильной. Я должна достойно править Василио, как минимум ради того, чтобы не опозорить ее имя. Мне еще расти и расти до наших родителей. Мне тоже». Дейл да облегченно выдохнул. Девушки скорбели, однако поддерживали друг друга, делясь общими воспоминаниями. «Единственное, это я хотел бы стать опорой для латины», – подумал Дейл, чувствуя легкую зависть к Ризос, сестрой несколько лет, о которых Юноша вообще ничего не знал. Впрочем, именно благодаря этому они все перебороли. Близняшки любили родителей и вспоминали о них с теплотой, и в молитве песнопении, и сейчас, во время мирного веселого разговора. Похоже, те годы оставили им не только горечь, но и радость. Даже Винт, этот любитель влезать в самый неподходящий момент, сейчас лежал тихо и лишь шевелил ушами, внимательно следя за округой. Уж насколько Дейл скептически относился к волчонку, но не мог не признать, что сторож из него вырос превосходный. Его подопечным ничто не угрожало даже в самом сердце обители магических существ. Хризус, Мофф и Рак очень ценили друг друга. Знаю. Мов занимала высокий пост, я бы не удивилась, если бы их брак оказался политическим. Однако я совершенно не помню ничего подобного. Я не могла спросить у нее прямо, но слуги рассказывали, что это маф любилась врага. Вот оно как. И тут беседа прервалась. Сестры задумались, а потом заговорили обрывками фраз, будто понимали все с полуслова. «Хрезус». «Да, я про мофарага. Я тоже подумала об этом». «Славно». Они договорились о чем то крепче взялись за руки, И снова улыбнулись. Дейл понимал, что не должен мешать им, но все равно самую чуточку завидовал таким крепким узом. И что уж греха таить, немного ревновал и сердился. Кое в чем он никогда не менялся. Харизас повернулась к нему и мягко сказала. Я бы хотела построить здесь мовзолей и похоронить в нем рагаймов Здесь, уверена? А почему не на родине? Удивился Дейл. Латина пояснила за сестру. Понимаешь? Эта мов была священнослужительницей, служительницей, причем высокого ранга. А рак простым демоном. Василео мов похоронит на кладбище в храме, куда рагу закрыт. Пусть они воссоединятся хотя бы сейчас. Но или же это в нас говорит сентиментальность. Дейл не нашел, что возразить. Я все устрою. Спасибо. Латина тепло улыбнулась ему, и Хриза, что удивительно сделала то же самое. Значит, эта дорога из Васильев в Лабант пойдет в этом же районе. О! Говорит: Может так путь станет не самым коротким, но крюк выйдет небольшим? Тотчас прикинул юноша. Да и все равно одними дорогой и мовзолеем не обойдешься. Лес благословлен богами, значит, придется строить станцию для работников, которые будут поддерживать порядок. Ракомов! Они оба тянулись к новым знаниям. Мне кажется, они предпочли бы лежать не на кладбище в родной земле, а здесь, оживленной дороге, которая соединит Василео с городом, ставшим второй родиной Платине у Ракомов очень уважали. Я уверен, на те, кто помнят, их будут посещать лобанд, что только подтолкнет культурный обмен». Девушки серьезно размышляли о не таком уж и далёком будущем, а их одинаковые улыбки красноречивей внешности заставляли поверить в то, что они – близнецы. И так могло продолжаться очень долго. Бум! Но один волчонок устал ждать и ударил Дейла по тыльной стороне колена. «Эй, не сейчас!» Он напал внезапно, Однако юноша в последний момент перекатился в сторону. Вот только Винт воспринял это как сигнал к началу игры и, раззадорившись, опять бросился в атаку. «Успокойся, кому сказал!» «Гав!» Хризис холодно взглянула на их возню. «Платина, ты уверен, что хочешь остаться с ними?» «Конечно. Это же мой Дейл». Улыбнулась Латина, а затем обратилась к Белому Камню. «Я очень счастлив, Рак. Как ты и просил, я нашла свое счастье». Мало найти счастья! возразила Хризос. После всего пережитого мы имеем полное право пожить немного в свое удовольствие. Имеешь в виду воспользоваться статусом архидемонов и малость пока призничать? Именно так. Сестры посмотрели друг на друга и улыбнулись. Хризос! Рис, я рада, что у меня есть ты. Я тоже латина. Они использовали уменьшительные имена, как в детстве. Потом девушки вновь повернулись к могильному камню. Улыбками попрощались с отцом и ушли.